17 февраля 1945 года. 10 часов 5 минут. Утром, когда Эрвин должен был принять ответ из центра, Штирлиц медленно ехал по улицам к его дому. На заднем сиденье лежал громоздкий проигрыватель. Эрвин, по легенде, был владельцем маленькой фирмы проигрывателей. Это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов. На улице был затор Впереди расчищали завал. Во время ночной бомбежки обрушилась стена шестиэтажного дома, и рабочие дорожных отрядов вместе с полицейскими быстро и споро организовали проезд транспорту. Штирлиц обернулся. За его хорьхом уже стояла машин 30 не меньше. Молоденький паренек, шофер грузовика, крикнул Штирлицу. — Если сейчас прилетят, вот катавасия начнется, и спрятаться некода Не налетят ответил Штирлиц, глянув на небо. Облака были низкие, судя по серо-черным закраинам, снеговые. Ночью было тепло, подумал Штирлиц, а сейчас похолодало, явно это к снегу. Он отчего-то вспомнил давешнего астронома. Год неспокойного солнца. Все взаимосвязано на шарике. Мы все взаимосвязаны. Шарик связан со светилом, светило с галактикой. Штирлиц вдруг усмехнулся. похоже, на агентурную сеть гестапо. Шуцман, стоявший впереди, резко взмахнул рукой и гортанно крикнул «Проезжать!» «Нигде в мире», — отметил для себя Штирлиц, — полицейские не любят так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас. Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии, как о своей нации и о своей стране. «А иначе мне нельзя». Если бы я отделял себя, то наверняка уже давным-давно провалился. Парадокс. Видимо, я люблю этот народ. Я люблю эту страну. Дальше дорога была открытой, и Штирлиц дал полный газ. Он знал, что крутые повороты сильно едят резину. Он знал, что покрышки сейчас стали дефицитом. Но все равно он очень любил крутые виражи, так, чтобы резина пищала и пела а машина резко при этом кренилась, словно лодка во время шторма. В кепенике у повороток дома Эрвина и Кэт стояло второе полицейское цепление. «Что там?» — спросил Штирлиц. «Разбита улица», — ответил молоденький бледный шуцман. «Они бросили какую-то мощную торпеду». Штирлиц почувствовал, как на лбу у него выступил пот. «Точно!» — вдруг понял он. «Их дом тоже». «Дом 9 спросил он, — «тоже?» «Да, разбили совершенно». Штирлиц отогнал машину к тротуару и пошел по переулку направо. Дорогу ему преградил все тот же болезненный Шуцман. «Запрещено». Штирлиц отвернул лацкан пиджака. Там был жетон СД. Шуцман козырнул ему и сказал пер опасаются нет ли здесь бомб замедленного действия? Значит, взлетим вместе, ответил штирлиц и пошел к руинам дома номер девять. Он ощущал огромную нечеловеческую усталость, но он знал, что идти он обязан своим обычным пружинистым шагом, и он так и шел пружинисто и на лице его была его обязательная скептическая ухмылка. А перед глазами, Стояла Кэт. Живот у нее был очень большой, округлый. «К девочке», — сказала она ему как-то. «Когда живот торчит огурцом, это к мальчику, а я обязательно рожу девицу». «Все погибли?» — спросил Штирлиц полицейского, который по-прежнему наблюдал за тем, как работали пожарные. «Трудно сказать. Попало под утро, было много санитарных машин. Много вещей осталось. Не очень. Видите, какая каша». Стирлиц помог плачущей женщине с ребенком оттащить от тротуара коляску и вернулся к машине.